«Что это?» — шепчу в никуда. «Что это?» — Вторят мне обезумевшее сердце и разум. «Это безграничное пространство, где нет прошлого, настоящего и будущего. И одновременно всего лишь крохотный кусочек плоти земли со строгими линиями между реликвиями». «Еще вопросы задает!» «Бьет меня по щеке на Верховная. Тфун, даже не буду так ее называть!» Джейда в камне шагает, но ему заступает наставник. «Не смей защищать ведьму! Ты еще не понял ничего в происходящем!» «Что здесь не понять?» — рычит его светлейшество. И нападает, мечом, что все еще в его руках, и силой. Но Зелан тоже из одного света состоит, с трудом, но отшвыривает Агре. Так что мужчина врезается в зримо-незримую стену и со стоном падает. а наставник к нему шагает и сообщает, быстро и зло. Ты дурак, вы все дураки, вы силу теряете пресветлую с каждым годом, с каждым днем, потому что примирились с любыми общинами в этом королевстве, бороться перестали, перестали зажигать костры инквизиции, перестали жрать пепел, в который превращаются ведьмы, и пить кровь оборотней. Инквизиторы рождены в борьбе, их питает борьба, они растут в борьбе, а вы превратились в беззубых младенцев. Но я верну нам былую славу. Это бред! Его светлейшество явно шокирован. Я тоже. Я на кале смотрю, которая только кивает. Я не понимаю. Действительно не понимаю. И не могу не спросить, пусть и получаю за свои вопросы о плеухе. Ты, бывшая верховная, тоже так думаешь? Ты что же, затеяла это, чтобы силу инквизиторам вернуть? Хохочет. Губы у нее разбиты кем-то, на лице грязь. И нос заострившийся, на пальцах ногти сорваны. «Я возвращаю силу ведьмам, он инквизитором. И мы снова поднимаем оружие. Каждый наш шаг, наша новая сила, наши разговоры, наши наветы. Год-два спустя все снова будут ненавидеть. Мы снова встанем на путь уничтожения друг друга. Я в ужасе. Усилить, чтобы потом убить? Это не война, это самоубийство для каждого». смутные времена были самым жестоким временем временем силы магии подвигов иначе мы все вымрем увидим тоже рождается все меньше девочек с большим даром но борьба ничем не поможет о нет только это нас и спасет я поняла наконец они ненормальные придумали какую то теорию которой нет оснований поверили в нее а может врали друг другу и нам А может, врали самим себе. Но один факт не приложен. Сейчас за этими светящимися стенами они убьют нас. Просто потому что сильнее. Потому что хотят. Возможно, даже проведут какой-то запланированный ритуал, чтобы напитать реликвии. И освободить всю ярость всех ведьм. И ненависть всех инквизиторов. «Но какой ценой?» – шепчу я. «Какой ценой?» «Это не стоит того». «Много ты понимаешь». И Кали наносит удар. «Не по мне, по Джею. Но я не зеваю. Прыгаю так, чтобы принять его на себя. Против огня Инквизиции у меня шансов нет. А против удара ведьмы, вынимающей душу, душа другой ведьмы слишком крепко держится за эту жизнь. И тут же наставник бьет. Он меня собирается уничтожить. Только теперь Джейдов отбрасывает меня, как котенка, далеко. Сам мечом отбивает». Надолго ли нас хватит на такой ущербный танец? Я не знаю. Может, хватило бы совсем ненадолго, на несколько вздохов. Но в тот момент его светлейшество заявляет с напряжением в голосе. Дело вовсе не в борьбы тьмы и света. Мне заявляет, я понимаю это. Это и многое другое. И вскидываю руки, направляю силу так, чтобы она сплелась с его. Мы такого не учили. Никто не учил и не ожидал, мне кажется. Потому что, когда меня коснулась зловонная пасть, а в глазах стало темно от нехватки воздуха, щупальца сдавило мои косточки так, что и дышать нечем было. Когда я обрушила тьму, инквизитор ударил огромным залпом света. И на мгновение будто наступило ничего. И сразу все. Хотя для твари, пожалуй, ничего оказалось ближе. Она просто растворилась. И ее сотворцы тоже. Вспышка. Оборвавшийся вопль, не наш Сагре. Едва тела падают навзничь, а полог с глухим шипением опадает вниз. Мы снова оказались в лесу, в окружении застывших в изумлении ведьмочек и защитников, которые явно пытались пробить полог. На них я не смотрела. Я смотрела на два обугленных тела. Тени растворились, как твари. На бывших Верховную и Наставника, члена Королевского Совета. которых мы убили». А потом перевела взгляд на Агре. И вдруг подумала, что так, как здесь и сейчас, мы еще никогда не были равны. Оба остались в одиночестве, без тех, кого почитали как важных, определяющих наши с ним жизни. Теперь мы сами по себе. А все то, что знали как истину, придется заново пересматривать. Мы оба оказались преданными. и способными на то, что еще день назад сочли бы предательством, и не только ради других и себя, ради друг друга. Он, ректор Пресветлой Академии, его светлейшество с фамилией, начинающейся на первую букву алфавита, рисковал ради меня жизнью, и убил того, кого любил и уважал как отца. А я ради него. Убила ту, кого чтила почти на одном уровне с триединой. Это потом будет совет, и допросы, Потом мы будем выяснять, что там с реликвиями, ковином, оборотнями, инквизиторами, его невестой и прочим. Это потом я буду обижаться, что его не было так долго, и требовать объяснений, почему. Это потом мы разберемся, как познакомились эти двое и что на самом деле хотели. собственные ли выгоды или выгоды для своих общин. Выясним, что было, что есть, что могло бы быть, в чем заключался ритуал. А сейчас мы были просто мужчины и женщина, потерявшие очень много. Но приобретшие, ну, мне так казалось в тот момент, больше. Потому я сделала то, что хотела. Несколько шагов к Джейдову. И забралась к нему на ручки, которые он протянул. Забралась на ручки к инквизитору, обняла за мокрую шею. Ну, подумаешь, под грязь и чужая кровь. С войны мужик вернулся. Лицо на широкой инквизиторской груди спрятало. И разрыдалась от облегчения, что все закончилось. «Я ведьмочка! Я не новое платье хочу, а влезть в старое!» «Я собираюсь убрать весь кошмар из вашей жизни. Но погодите, это же несущая конструкция!» Рыдала я не всю дорогу. Все-таки помнить о том, как девушка выглядит после рыданий, святая обязанность каждой ведьмы, как бы противоречиво это ни звучало. Потому порыдали и хватит. Нам еще пригодятся несчастные или разгневанные глазки. А если они будут опухшими, кто там что разглядит?» А вот на ручках ехала почти до края леса, где нас уже ждали лошади под присмотром нескольких слуг. Пару раз, правда, пыталась с этих ручек слезть. Я похудела за эту ночь и от волнений, и от отсутствия еды. Но не настолько, чтобы не переживать о собственном весе. Но мне не давали. прижимали к себе как самую большую и чуть не потерянную ценность и целеустремленно тащили прочь от страшного места, на котором осталась куча инквизиторов, изучать и разбираться. В том числе с реликвиями. А ведьмочки и оборотни во главе с его светлейшеством отправились прочь, чему я была очень рада. Мне совсем не хотелось думать, изучать и разбираться с трупами и с тем, что я прежде почитала величайшим сокровищем. а сейчас относилась с настороженностью. Я, может, об этом пожалею и еще получу нагоняя от Ковина, что упустила реликвии из вида, но пока что даже о Ковине думать не хотелось, о том, что он вообще существует. Единственное, что мне надо было, чувствовать под своим ухом инквизиторское сердце, которое даже при двойной нагрузке не сбивалось ритма, и радоваться, что все, все, кто надо, живы и почти здоровы. А потом, когда меня посадили на ректорскую лошадь, с головой лошади спереди, а ректором сзади, и мы довольно неспешно двинулись в академию, возникло еще одно желание – спать. Собственно, кто я такая, чтобы сопротивляться желанию ведьмы? Дальше я помнила смутно, что вернулись в академию, кажется, так же тихо, как ушли, что надо мной кто-то хлопотал. Служанки? Ну, ведьмочки вряд ли, им самим помощь требовалась. что знакомые руки опустили меня все-таки на прохладные простыни. А дальше все. Провал. Мы с ведьмочками только когда очнулись, зверски голодными и отдохнувшими, узнали, что проспали почти сутки. Оборотни нам это сказали, которые вовсю хозяйничали здесь, и, как увидели спустившихся ведьмочек, быстро усадили за плотный завтрак. Пока мы спали, они умудрились поселиться в нашем же домике на первом этаже. потому что, во-первых, раз здесь было привычней, а, во-вторых, инквизиторы ведьмам не доверяли, инквизиторам не доверяли, оборотням тоже. Но решили, что оборотни все-таки с наименьшей вероятностью нам навредят, защитят даже случись, что. И от других ведьм, и от других инквизиторов. «А что может случиться?» – удивилась ума. «Все плохое уже произошло». Воспитанницы тут же погрустнели, вспомнив, что именно произошло. Но, как выяснилось, это не конец, а только начало. Кто бы сомневался. Во-первых, обо всем успели доложить в столицу, и там поднялся настоящий переполох. Во-вторых, отправили гонца в Ковен, и ближайшим старшим, и в нашу академию, и там тоже ожидался переполох. В-третьих, переполох начался в самой академии. До присутствующих здесь учеников, магистров и оставшихся немногочисленных гостей дошли самые противоречивые слухи и новости – И какие тут начались обсуждения и переговоры? Самые сказочные и странные, конечно, и слушать не стоило. Только и те, кто хоть немного понимал о происходящем, говорили не менее странные вещи. Например, что ведьмам повезло еще, что вроде как оказались инквизиторы замешаны, иначе не миновать войны вот никак, и желание погибших злодеев было бы исполнено. Как людоволки все это узнали, так обернувшись, как раз об оборотнях слухов пока было мало. Конечно, мы тут же засыпали их десятком вопросов, раз они за нас и вообще. Только те не успели ничего ответить. В гостиную зашел его светлейшество и окинул открывшуюся ему картину даже не холодным, а каким-то тоскливым взглядом. Будто и сам бы с удовольствием тут сидел с булочками в руках и ра на коленях, а не вот это, что он делал. А делал он много, судя по его уставшему и осунувшемуся лицу. Все, наверное, кроме сна. «Прия, наставница Шети, боюсь, что у вас нет сейчас времени на обсуждение и отдых. Нам обоим придется ехать в столицу. Если я не дам внятных пояснений королю и совету, то они все приедут за ними в академию, а здесь и так не по-светлому давно уже. Оставлю магистра Вайтли дальше разбираться, ваших воспитанниц под присмотр оборотней, ну а мы нужны больше там». «Хорошо», — кивнула, и пошла в свою комнату вещи собирать. Но растерянно вышла оттуда с пустыми руками. Метлы, палаши, книги, мы же все в лесу растеряли. Не растеряли, они все в одном месте, поморщился ректор. Поверьте, мне не хотелось принимать такого решения, но это все на данный момент становится уликами, как и реликвии. О, еще больше растерялась я. А я тогда еду в качестве кого? Тоже улики или обвиняемый? — Нет. — А что нет? — выступила вперед напряженная Нима. Ведьмочки давно уже вышли из-за стола и сгрудились вместе, а рядом хмурые оборотни. Вот кто бы подумал. — Разве можно доверять теперь? Что там с ней будет? Ведьмы тоже в свете все заляпались, но отпускать Прияну одну, только с вами, туда, где могут сделать все, что угодно... — Я гарантирую ей личную защиту, — прервал взволнованный монолог его светлейшества. О, это сказала даже не я, а моей воспитаннице. Личная защита, обещанная магом, это же столько возможностей и однозначно уверенность в пресветлом будущем. Хотя бы на какой-то период. Потому я только снова кивнула и пошла за его светлейшеством. Уезжала я не по-ведьмински, без метлы и стали, зато с несколькими нарядами, которые мне всунуло в саквояж Нима. и кучи нужных и ненужных склянок и мешочков, которые на всякий случай положили все остальные. Мы с Агрэжи сели в один экипаж. Я уже предвкушала много часов дороги и ответов на вопросы, открыла рот и едва не клацнула зубами, когда на мои губы лег мужской палец. Чш! я все расскажу, что знаю, но мне надо хоть немного поспать. Последнее Джейдов договаривал уже с закрытыми глазами, потому что уснул. В смысле? Кажется, с нами уже такое было. Какое-то время я сидела в оцепенении, а потом вздохнула, пересела на его сторону и наклонила уже крепко дрыхнущее инквизиторское тело так, чтобы голова его оказалась на моих коленках.